пять гладиаторские бои михаил я сразу понял что это гиблая идея ей в детстве не был большим любителем всяких непонятных конкурсов на которых тебе после часа позора и сошедших семи потов вручают блокнот брелок и грамоту из сувенирного магазина с торжественным напутствием быть и дальше молодцом правда когда тебе лет десять, В этом, признаться, есть какое-то очарование. Но под сорокет соревноваться за монок на зюбря – такое себе очарование. Ведь он мне ни в одно место не вперся. Надеюсь, сегодня на этой турбазе никто из моего завода не отдыхает? Стать объектом насмешек у себя на работе – не то, к чему я стремился, приехав в Новосиб. Осматриваюсь. Желающих поучаствовать в этом цирке немного. Разумеется. Выглядеть посмешищем никому не хочется. Мне тоже не хочется. Но у меня аргументы. Я пообещал сыну. Причем не просто поучаствовать, а выиграть долбаный манок. И сейчас, когда мы стоим в жидкой толпе отдыхающих, собравшихся на главной площади у летнего амфитеатра, Славкины глаза горят предвкушением ярче, чем гирлянды лампочек, развешанных на заснеженных деревьях. Вообще отдых с детьми, это оказывается не с детьми, а для детей. Полдня у нас ушло на удовлетворение Славкиных хотелок. Не успев толком заселиться, мы помчались кататься на разрекламированных северных оленях, которые оказались не удивительными и волшебными, а низкими, облезлыми, пузатыми и совершенно равнодушными ко всему происходящему. Была парочка пободрее, но их совместно с приличными красными санями прямо у меня из-под носа увел какой-то объемный мужик. За мной не заржавела Я попытался справедливо предъявить этому типу, что по записи сейчас наша очередь. Но Афина меня остудила. Неправильно устраивать потасовку за какую-то повозку с двумя парнокопытными на глазах у собственного ребенка. Я смирился. Но запомнил этого охамевшего кругляша с его размалеванной женой, держащей на руках собачонку-доходягу и потлатым, длинным, как шпала, сыном. Мерзкая семейка. На обеде мы снова пересеклись. Послав своего сына переростка в обгон, побежавшего к свободному месту Славки, мудак занял козырный стол у панорамного окна с видом на реку. В итоге нам пришлось ютиться около чайного столика в самом углу дорогие гости подходим не стесняемся зазывает зевак ведущий на нем зеленый кафтан и колпак с бубенцами выглядит придурковато но для этого мероприятия само то. не желаете побороться за звание матерова оленя задает весьма сомнительный вопрос мимо проходящему мужику приз «Коллекционный манок ручной работы», — приводит еще более сомнительный аргумент. Мужик, усмехнувшись, ожидаемо отрицательно мотает головой. «Я с ним в целом согласен. Каким идиотом нужно быть, чтобы сражаться за звание матерого оленя?» «Ну что, оказывается, не сделаешь ради искрящихся глаз сына?» Перевожу взгляд на Афину. В ее ладони трещотка которую выдал ведущий для создания шума. Вокруг шеи в несколько оборотов повязан длинный розовый шарф, на голове такого же цвета вязаная шапка. Она улыбается открытой широкой улыбкой. На ее щеках след от укусов мороза, кончик носа розовый, зима ей к лицу. Хотя, когда она расхаживает в моей квартире в своих узорчатых вязаных платьях, Сверкая чудаковатыми колготками, которые так впечатляюще обтягивают ее ровные ножки с прорисованными икрами, ей тоже хорошо. На самом деле ей идет все, что она надевает. Но фокус не в образе и не в одежде, которую она выбирает. Дело в ней самой, удивительной, необычной, мягкой и одновременно умеющей держаться с подкупающим достоинством. А одежда — лишь дополнение, без которого, если уж честно, ей еще лучше. Афина ловит мой взгляд. Я даже не стараюсь скрывать, что разглядываю ее. Это личный интерес, и я не прячу его, хоть и сам пока не решил, что с ним делать. Ее щеки, покусанные морозом, вспыхивают еще ярче. А во взгляде искрятся желтые огоньки гирлянд. «Мне кажется, что набор участников закрыт!» Улыбнувшись и притянув Славу к себе, Афина тонким намеком отправляет меня на экзекуцию, кивнув на сцену. «Пап, давай! папа па па Орет Славка так громко, будто я нахожусь от него в добром километре и задорно вертит трещоткой над головой. «Тяжко вздыхаю». Такому энтузиазму сложно что-то противопоставить, поэтому обреченно разворачиваюсь и покорно плетусь к сцене. Однако на первой же ступеньке меня едва ли не отправляет в сугроб какой-то бугай в дубленке. Не извинившись и шумно дыша, он забирается на сцену первым. Суживаю глаза, рассматривая бритый с парой сальных складок затылок. Узнаю бугая спустя секунду. Любитель красных саней. Ну, здорово, приятель. Вот мы и встретились. Разве не шикарный шанс отомстить? Да и какой из него олень, если по всем признакам осел, пусть и тоже матерый? Азарт закипает в крови мгновенно, пока слежу за своим главным соперником. На сцену я поднимаюсь уже полностью заряженным на победу. Готовым к жестокой схватке и необходимости убивать. Расправив плечи и выкатив колесом грудь, которая у меня, в отличие от этого мужика, не нуждается в женском лифчике, смиряю его тяжелым взглядом, проходя мимо. И намеренно, задев плечом, оттесняю бугая подальше от ведущего. «Поаккуратней», — басит возмущенно он. «Больно», — выгибаю бровь. Скрещиваем взгляды. Мужик скалится. Сурово молчим, глядя друг другу в глаза. Да, это война. Отлично! У нас пять участников! Чуть ли не хлопает в ладоши от радости ведущий. Давайте познакомимся. Представьтесь, пожалуйста. Начинаем с хвоста нашей короткой шеренги сухонького деда стоящего ближе всего к ступеням зовут вениамин акимыч и он врач дерматолог ему активно хлопают а он радостно машет толпе то ли своих студентов то ли внуков то ли вообще левых зевак потом ведущий переходит к молодому парню водителю погрузчика которого поддерживает по виду совсем еще девочка с малышом на руках дальше нам представляется вахтовик За него болеют три еле стоящих на ногах мужика. И, наконец, подходит очередь бугая в дубленке, с которым мы закусились. «Потапов, Матвей Матвеевич, директор», — босит самодовольно тот. «Простите, директор чего?» — уточняет ведущий. «А тебе знать не обязательно!» — хрипло ржет мужик и протягивает руку вперед, будто собирается хлопнуть ведущего по плечу. Парень в кафтане непроизвольно шарахается, а из толпы радостно тявкает трясущаяся собачонка на руках жены бугая. Смешно, расплывается ведущий в пластмассовой улыбке, заминая неловкий момент. И... наш последний участник. Представьтесь, просит меня. Угрюмов. «Михаил. Тоже?» Поглядываю на Потапова. «Директор». «Ух! У нас сегодня целых два директора. Что ж, посмотрим, кто кого!» Радостно завывает в микрофон ведущий. «Посмотрим!» Бормочет Бугай, стуча кулаком по ладони. Снова схлестываемся с ним взглядами. «Итак, первый конкурс...» Продолжает бодро орать в микрофон парнишка-аниматор. «Мы все знаем, что олени — стадные животные. И у наших участников здесь тоже есть свое стадо и группа поддержки. А еще, как известно, олени — ездовые животные. Два этих факта мы решили совместить. Чего? Я не совсем понимаю, к чему этот мальчик в кафтане клонит. Но мне уже это все дико не нравится. С тоской наблюдаю со сцены, как другие аниматоры расставляют флажки на пешеходной дорожке у амфитеатра, а к нашей площадке подгоняют маленькие сани, из которых выпрягают одинокого реального оленя. Ведущий радостно поясняет, что вместо оленя впрячься придется нам, и прокатить на себе двух представителей своей семьи кто быстрее тот и победил страдальчески длинно выдыхаю так и знал что будут конские развлечения дожил угрюмов всяко ты в своей жизни повидал но чтоб такое какой идиот такой конкурс придумал смотрю по сторонам Свалить бы незаметно. Вижу Славку и Афину. Оба размахивают трещотками и выглядят так, будто я уже выиграл. Рядом кто-то кряхтит. Перевожу взгляд. Дед-дерматолог. Ну, этот точно мне не конкурент. Как бы вообще не помер. Смотрю дальше. Вахтовик едва на ногах стоит. А вот водитель погрузчика Выглядит здоровым, крепким детиной. За ним Бугай Потапов. Злорадно осматриваю его обрюзгшее тело. «Прошу, кто первый? Может быть, вы? Вениамин Акимыч», — предлагает ведущий. «Думаю, вам стоит взять одного человека». Аккуратно намекает, что дед не в форме. «Я за честный бой», — хорохорится дед и, ковыляя, сползает со сцены под одобрительный гул толпы, в частности, его группы поддержки. Смотрю на них с подозрением. Что за энтузиазм? Может, надеются, деда быстрее похоронить? Вениамина Акимыча запрягают. Народ ликует. И только мне это мероприятие кажется лютой дикостью. В сани запрыгивают две смеющиеся девчонки, из потенциальных наследников деда. Толпа подбадривающей аплодирует, дед натужно кряхтит и... ровным счетом не происходит ничего. Сани будь-то вросли в колею. Через полминуты побагровевший от усилия дед сдается, и ему засчитывается техническое поражение. После него идет запрягаться вахтовик но там все заканчивается примерно так же быстро. Провезя своих товарищей пару метров, полувменяемый вахтовик путается в собственных ногах и, громко и выразительно мотюгнувшись, падает мордой в ближайший сугроб, после чего всем своим видом показывает, что ему там комфортно, и просит больше его не трогать. Смотрю на него с завистью. Я бы рядом прилег, а не вот это все. Парень-водитель-погрузчика ожидаемо справляется хорошо. Настолько, что я внутренне напрягаюсь, готовясь выложиться по максимуму и обосраться. После водилы в бой вступает Потапов, чем льет бальзам на мою израненную после очереди душу. Бугай пыхтит, потеет, ругается себе под нос пока в это время его семейство сидит в санях с совершенно безразличным скучающим видом, в отличие от мелкой тявкалки, противной скрипучей гавкающей на руках жены. Сани идут тяжело, зато пот по роже бугая льется до завидного бодра. К финишу он приходит с отставанием от водителя-погрузчика в несколько секунд. «Наступает моя очередь. Мандраж есть!» Но и откуда-то взявшийся азарт тоже присутствует. Только на этом и позволяю себя запрячь. Прости, Господи. На шею мне торжественно накидывают хомут. Дожил твою мать! Смотрю на Афину. Та, подняв вверх большой палец, демонстрирует, что ей все нравится. Кривлюсь и крепко перехватываю оглобли. Становлюсь в стартовую позицию, пока Славка с Афиной размещаются в санях. Ощущения странные. Хочется заржать и порыть ботинком снег. Господи! Хоть бы это не на всю жизнь. Нагибаюсь, подаваясь вперед корпусом. «Папа, вперед!» Восторженно вопит Славка. «Вези нас, большая черепаха!» поддакивает Афина. Ведущий выстреливает хлопушкой и, рвя жилы, тащу свое маленькое семейство по заснеженному месиву. Мышцы мгновенно забиваются, и хочется в следующую же секунду все бросить прямо посреди импровизированной трассы и пойти рядом с вахтовиком прилечь. Но счастливый смех Афины и радостные визги сына за моей спиной лучше любого кнута и шпор взмокнув так, что отжимай, тащу их к финишу. Толпа улюлюкает, аниматор машет флажком, останавливая секундомер. Михаил наш первый победитель, завывает ведущий на манер ринг-анонсера на боксе. Ура! кричит Славка. Мышцы каменеют, и пока способен двигаться Пытаюсь выпутаться из хомута. Как только удается сделать это, на меня с двух сторон набрасываются Славка и Афина и целуют в щеки. Расплываюсь в довольной улыбке. Черт! Это так приятно, что я готов еще немного побыть за хомутанным оленем. Когда первые восторги проходят, нас, пятерых каторжников, снова приглашают на сцену, где уже стоит длинный пластиковый стол, а на нем одноразовые тарелки. В тарелках... нечто. Присматриваюсь к кроваво-оранжевому месиву, но никак не пойму. Желудок жалобно взвывает. Он вообще-то у меня консерватор и не любит смелых кулинарных экспериментов. С опаской подходим к столу под бодрую речь ведущего. Итак... Второй конкурс основан на том, что олени у нас травоядные животные, а суровой зимой от голодной смерти в тундре их спасает ягель. Это, к сведению, лишайник. Чего? В горле заблаговременно формируется тошнотворный ком. Это они нам лишайник собираются скормить? э Нет, товарищи. Я пас. Не конкурсы, а насилие какое-то. А у этой турбазы, между прочим, самый высокий рейтинг. Однако лишайникам мы вас не пытать, все так же задорно продолжает ведущий, а наша пятерка смертников дружно в выдыхает. Чест слово. Даже мы с бугаем от счастья чуть ли не обнялись, но притормозили, услышав. «У нас лишайник не так-то просто найти, поэтому ягель мы заменили на другое, очень полезное блюдо». А -а -а, поэтому «Потому что, блядь, сложно найти лишайник, а не потому, что жрать его – самоубийство в принципе». Парень смеется, остальные участники жидко и нервно улыбаются ему в ответ. «И только я обтекаю». — Итак, — звучит барабанная дробь, — я прощаюсь с жизнью, жалостливо глядя на сына и девушку, с которой хотя бы семь лет назад успел переспать. — Капуста кимчи от нашего шеф-повара. Очень острая, — многообещающе тянет пацан, — так что в большом количестве осилит не каждый. Капуста? Фу, бля! Внутренне взываю от жалости к себе и своей пищеварительной системе. А откуда-то со стороны издевательски тянет жареным мясом. Шашлычок нормальные люди жарят. А там, где шашлычок и коньячок и картошечка в мундире, лучок зеленый. Ржаной хлебушек и овощи крупно нарезанные Шмыгаю носом. Состраданием разглядываю наполненную тарелку. Стоит признать, поход в театр на альтернативу от Филимона уже и не кажется такой уж отстойной идеей. «Кто съест первый, тот победит», — сообщает ведущий. «Может, сразу сдаться?» — Да мы уж поняли! — облизываясь, хмыкает Потапов рядом со мной. — Чё там? Давай свести! — командует, беря одну из тарелок. Аниматор даже теряется от такого энтузиазма. Я же смотрю на Бугая с уважением. — Осторожно! Она и правда острая! — откашлившись, бормочет пацан в кафтане. — Итак, все готовы? — берем каждый свою тарелку и вилку. В нос бьет запах кимчи, желудок сворачивается в бараний рог. На старт! Внимание! Марш! После команды «марш» я мужественно зажмуриваюсь и запихиваю в рот приличную порцию огненной капусты. Распахиваю глаза, которые моментально стремятся сойти с орбит, сначала от ощущения что у меня несовместимой с жизнью ожог ротовой полости, а потом от вида, как Потапов, побрезгов столовым прибором, засыпает в себя кимчи прямо с тарелки, будто бензин льет в бак. От шока глотаю, чувствуя, как по пищеводу расцветают кровавые язвы. Но я еще жив и даже вижу... Как бугай так и загружает в себя капусту, запрокинув голову и не закрывая широко раскрытую пасть. Мой желудок скукоживается от боли, когда кимчи опускается в него. Потапов в этот момент бросает на стол пустую пластиковую тарелку и вытирает рукавом покрасневшее лоснящееся лицо. Толпа взрывается аплодисментами. Я плачу. Не из-за проигрыша, а потому что впервые в жизни мне себя жаль. Моему мозгу тоже, и он судорожно пытается вспомнить номер скорой. Все тело горит и одновременно. Пульс нитевидно частиц сильнейшей тахикардией. Это инфаркт? Инсульт? Тромб оторвался? Заворот кишок? Что со мной? «Оу! Впервые такое вижу!» — восхищенно ревет ведущий. «Это безоговорочная победа! У нас новый победитель и тоже директор! Давайте пошумим, друзья, пока наши участники приходят в себя!» — призывает публику, среди которой сквозь слезную пелену едва различаю сына и Афину. Они стоят бок о бок друг другу, и с искренним пониманием и сочувствием смотрят на меня афина поджимает губы, а потом посылает мне воздушный поцелуй, который ловлю и мысленно прикладываю как волшебный эликсир на отдающую богу душу поджелудочную уважаемые дамы и господа у нас определились два победителя а это означает Что впереди фееричный финал, где мы выясним, кто из двух директоров истинный матерый олень, торжественно объявляет ведущий. Пусть Бугай забирает титул. пофиг. Толпа истерично ликует, словно смотреть, как мы тут умираем, приносит им несказанное удовольствие. Я жадными глотками пью воду, пытаясь погасить долбаный пожар в желудке. С ощущением, будто сожрал кактус и крапиву одновременно. Смотрю, как ведущий встряхивает баллончик, а потом распыляет красную краску на снег, рисуя корявый круг. Все ясно. В этом кругу нас и повесят. Я не против. Все равно с такой пищеварительной системой я уже не жилец. Над амфитеатром зажигается мощный прожектор. Я щурюсь. Отгребанный кимчи в желудке печет, а со стороны ближайшего сруба по-прежнему тянет жареным мясом. Дорогие гости, прошу вас переместиться за линию круга, потому что с минуты на минуту начнется финальный конкурс «Брачный поединок». Два сильнейших оленя, а именно... Два наших прекрасных директора будут сражаться за титул матерого оленя. Брачный поединок? Под паркой на спине проступает острая, раскаленная испарина то ли от долбанной капусты, привкус которой так и стоит во рту, то ли от вспыхнувших картинок брачных поединков оленей. «Вынесите инвентарь!» Командует чувак в кафтане. Народ восхищенно визжит, Когда девочка на подносе приносит Две шапки с оленьими рогами И столько же повязок. Мне становится дурно. Хотя, казалось бы, умереть дважды невозможно, Но у меня, судя по всему, талант. Брачный поединок, повязки на глаза, Придурок без лифчика. Это потом нигде в Даркнете гулять не будет? Мать твою! На подобное дерьмо я не согласен. Печально, конечно, но, думаю, я сумею пережить, если монок на изюбре достанется не мне, а бугаю. С ним Потапов будет смотреться лучше, чем я. «Внимание!» — орет ведущий. «По правилам финального сражения наши олени...» Должны вытолкнуть из круга соперника, при этом не используя руки, которые мы завяжем участникам за спинами. Можно толкаться плечами, лбами, грудью, но ни в коем случае нельзя бить ногами и оскорблять друг друга. Олень, который останется в круге, и станет сегодняшним победителем. Ха! Всего-то! После хомута и кимчи... Я как заново родился. Скрещиваемся с пожирателем кимчи взглядами. Из волосатых ноздрей моего соперника картинно валит пар. Чувствую, как мои глазные белки наливаются кровью. Ставлю ноги в более устойчивую позицию. Подаюсь корпусом вперед. Ну чё, травоядный. Жир и наглость против истинной богатырской силы духа и похода в спортзал два раза в неделю? А? Я не спорю. Масса у него внушительная. Но и у Грюмов Михаил Михалыч не грустным пальцем делан. Надеваем шапки с рогами. «Рога скрестить!» — раскатисто орёт ведущий, выступающий нашим рефери склоняем с потаповым к друг другу лбы переплетаясь проволочно плюшевыми рогами из подлобья прожигаем во лбах дырки люди окружающие нас начинают возбужденно скандировать и крутить трещотки в руках кто то подбадривающий свистит из толпы даже улавливаю несколько тупых шуток относительно рогов игнорирую и концентрируюсь на бугае «На старт! Внимание! Марш!» — дает отмашку аниматор, и мы с травоядным тут же наваливаемся друг на друга так, что у меня позвонки, жалобно захрустев, начинают последовательно сыпаться. Мой соперник еще и вонючий сопит прямо мне в лицо, что я считаю настоящим читерством. Что за химическая атака переваренной кимчи? Глаза слезятся, шея грозит сломаться, и я понимаю, что надо быстро что-то придумать, пока под улюлюканье толпы медленно еду ботинками в сторону красной линии круга. Дергаю головой в сторону и одновременно выставляю плечо вперед, изо всей силы толкая Потапова от себя. И да, Бугай теряет равновесие, и перебирает ногами, пятясь и таща меня за собой сцепленными намертво рогами. Подножка, и он уже грузно падает на спину за пределы круга. Правда, и меня в итоге валит следом, прямо на себя. От неожиданности с разбегу смачно целуемся, едва не оставшись без зубов. А затем я, как гусеница, пытаюсь быстро слезть с тяжелопыхтящего Потапова но это не просто так как руки мои связаны а рога наших шапок крепко переплетены толпа ржет и аплодирует ну хоть кому то счастье дамы и господа наш победитель директор угрюмов михаил торжественно скандирует ведущий пока девчонки-аниматоры подбегают к нам с Потаповым и торопливо снимают с нас шапки рога на завязках под подбородками. Тяжело поднимаюсь с Потапова. Тот, кряхтя, протягивает ко мне руку, прося помочь ему встать. Смотрю на него секунду и затем, крепко сжав, поднимаю травоядного на ноги. Какие могут быть обиды после столь интимного момента между двумя мужиками? «Матвей, можно», — босит Потапов. «Михаил», — представляюсь в ответ. На заднем фоне ведущий что-то вещает про Монок. «Отряхиваюсь от снега». «Слушай, Михаил, мы за ужином стол у самого камина взяли», — сообщает заговорщицким тоном. «А я про себя думаю, что даже этому факту не удивляюсь». «Вы с семьей присоединяетесь?» «Хлопнем по рюмашке, за директорские дела поговорим», — хмыкает. «Я, кстати, это... Короче, сеть автосервисов у меня. Если надо чего, так все сделаем по высшему разряду. А ты чем промышляешь?» «Спасибо. Натянуто благодарю, замечая, как со стороны сцены двое несут приз, который мне жизни стоил. Стекольный завод» коротко отвечаю Потапову. о о это тоже дело нужное», — довольно резюмирует он. «Это какой? Который новый? На съезде, что ли? На Уральской, который? Я-то директора их знаю». «Да, тот самый», — с удивлением подтверждаю. «Удачно я поцеловался. Похоже, мой новый знакомый все, что хочешь, достанет в этом городе, раз все про всех знает». Вынужден отказаться. Развожу руками. На вечер уже планы с семьей. Выразительно кошусь на Афину со Славкой, которые в этот момент учатся дуть в несчастный монок под руководством ведущего. Как по мне, на звуки, которые у них получаются, пока только кошмары могут слететься. Мы решили в ресторан не идти. Около домика мангал разожжем, поясняю. «Романтический вечер с женой!» Окинув Афину быстрым взглядом, Потапов расплывается в понимающей улыбке. «Одобряю!» — тянет масляно Удивляясь самому себе, я подтверждаю. «Да!»